стремление мотылька к огню. Зеркало в тяжелой раме из тусклого дерева, висевшее над спинкой кровати, казалось совершенно черным, потому что отражало самую темную стену комнаты. Иногда Митя щелкал зажигалкой, и по черной поверхности зеркала проходили оранжевые волны, но... Зажигалка быстро нагревалась, её приходилось гасить. Из окна на кровать падало чуть-чуть света, хотя уже был вечер, и на танцплощадке начала играть музыка. Вось Марлеву за навеску можно было различить в темноте далёкие вспышки разноцветных ламп, точнее, не сами вспышки, а их отсветы на листве. Митя лежал в полутьме, задрав ноги в кроссовках на высокую решётчатую спинку кровати и поглаживал рукой Марка Аврелия, сплющенного веками в небольшой зелёный параллелепипед, листать которого было уже темно. Рядом лежала другая книга, китайская называвшиеся вечерние беседы комаров у иц. Удивительно, думал он. Чем глупее песня и чем чище голос, тем больше она трогает. Только ни в коем случае не надо задумываться о чём они поют, иначе всё. Лижай дальше было утомительно. Митя вынул из книги исписанный лист бумаги, сложил его в четвер, сунул в карман и встал. На шарив на столе сигареты, он отпер дверь и вышел наружу. Узкий проход между курортными домиками освещала только соседнее окно. Была видна калитка, лавка у проволочной изгороди и длинные бледные травы в русле высохшего ручья. Митя запер дверь, увидел своё отражение в стекле и хмыкнул. С тех пор, как он понял, что уже вылез из кокона, он стал выглядеть в темноте довольно странно. Тяжелые крылья, сложенные за его спиной, казались плащом из серебряной парчи, доходившей почти до земли. И Мите иногда бывало интересно, что видят на их месте другие. За светящейся занавеской соседнего домика играли в карты и разговаривали. Там жила семейная пара, а сейчас у них, судя по голосам, были гости. «Теперь червень», — говорил мужской голос. «Ну, конечно». Жизнь изменилась, Оксана. Ты ещё спрашиваешь? С тобой всё по-другому стало. А лучше или хуже? Требовательно спросил тонкий женский голосок. Ну как? Теперь ответственность появилась. Задумчиво ответил мужской голос. Знаю, куда после работы идти. Ну, и ребёнок, сама понимаешь. Играю в тёмные. У тебя же и так минус 400. Вмешался другой мужской голос. А, а что делают? Спросил первый. Шестёрка червей. Митя зажег сигарету, на огонек зажигалки метнулось несколько крохотных насекомых, прошел через калитку и перепрыгнул в сухое русло. Осторожно преодолев несколько метров полной темноты, он продрался сквозь кусты, вышел на асфальт, остановился и поглядел назад. Светлая линия дороги доходила до вершины холма и обрывалась, а дальше были видны черные силуэты гор. Одна из гор, та, что справа, напоминала со стороны моря огромного бронированного орла, наклонившего голову вперёд. С катера, который ходил по вечерам мимо, бывали иногда заметны непонятные огни на вершине. Наверное, там стоял маяк. Сейчас огней не было. Сделав несколько затяжек, Митя кинул окурок на асфальт тщательно раздавил его и медленно побежал вниз по дороге. Через несколько шагов его подхватила волна воздуха, он пронёсся между кронами деревьев, вподжал ноги, чтобы не зацепить натянутый между двумя столбами электрический провод. И когда вверху осталось только чистое тёмное небо, стал широкими кругами набирать высоту. Вскоре стало прохладнее, спина заныла от усталости. Митя решил, что поднялся достаточно высоко и поглядел вниз. Внизу, как и в любой другой вечер, горели редкие фонари и окна. Источников света, достаточно ярких для того, чтобы возникло хотя бы слабое желание направиться к ним, было мало. Две ресторанные вывески, розовая неоновая язвочка АОЛУЭС на углу тёмной башни пансионата и мерцающее зарево, расположенный рядом танцплощадки. С высоты она была похожа на большой раскрытый цветок, всё время меняющий цвета и вместо запаха источающий музыку, которая была слышна даже здесь. Инстинкт гнал к этому цветку всех окрестных насекомых каждый раз, когда чья-то лапка включала электричество, и митя решил спуститься посмотреть, что там сейчас происходит. Снизившись, он полетел на бреющем, почти цепляя верхушки деревьев. Когда танцплощадка приблизилась, она перестала походить на цветок и превратилась во что-то виденное в детстве, двокотне. Это был огромный клубок, просвечивающий сквозь ветви электрические гирлянды, из которого сочилась музыка удивительной пошлости и красоты. Твоя вишнёвая девятка, давно свела меня с ума, пела неизвестная сумасшедшая из десятка мощных динамиков. Танцплощадка была просто асфальтовым полем за высоким проволочным забором. К забору прилепилась невысокая деревянная эстрада, на которой громоздились чёрные коробки динамиков. По периметру площади в несколько рядов стояли занятые народные лавки, а само пространство для танцев было как автобус в час червей, заполненное распаренными телами. Митя заплатил за вход, миновал нескольких бутылочного цвета мух и сел на краю лавки. За вечер состав толпы успевал полностью смениться несколько раз. Устав, народ расползался по лавкам или уходил совсем, но на смену вставали другие, и танец ни на миг не прерывался. Митя любил размышлять о том, как это похоже на жизнь. Правда, наслаждаться своей отрешённостью немного мешало сознание того, что он тоже почему-то сидит вместе со всеми на лавке и глядит на чужие потные лица. Вдруг музыка стала громче, лампы погасли, а потом стали по очереди вспыхивать на долю секунды, вырывая из темноты то зеленую, то синюю, то красную монолитно-неподвижную толпу, которая в короткие моменты своего существования напоминала свалку гипсовых фигур, свезенных сюда со всех советских скверов и пионерлагерей. Так прошло несколько минут, и стало ясно что на самом деле нет ни танцев, ни танцплощадок, ни танцующих, а есть только множество мёртвых парков культуры и отдыха, каждый из которых существует только ту долю секунды, в течение которой горит лампа, а затем исчезает навсегда, чтобы на его месте через миг появился другой парк культуры и отдыха, такой же безжизненный и безлюдный, отличающийся от прежнего только цветом одноразового неба и углами, под которыми согнуты конечности статуи. Митя встал, пробрался мимо весело ржужащих девочек в зелёных и синих платьицах и вышел за ворота, у которых сидело несколько качков в тренировочных костюмах, предастерегающие краски. В просвете между деревьями Был виден тускло горящий лиловый фонарь. Он ярко загорелся, несколько раз мигнул и погас. И Митя, подчиняясь неожиданному импульсу, пошёл вперёд, в тьму. Деревья, закрывавшие небо, скоро кончились, и из кустов Митя задумчиво глядел позеленевший бюст Чехова, возле которого блестели под лунным светом осколки разбитой водяной бутылки. Набережная была пуста. Под одним из тусклых фонарей сидела компания доминошников с пивом, издававшая бодрые голоса и стук. Митя подумал, что обязательно надо будет искупаться, и пошел вдоль шеренги и скамеек, призывно повернутых женственным изгибом к морю. «Еще кто к дому поналетел сраная уродина!» донес я со стороны рынка триумфальный женский крик. Закурив сигарету, Митя увидел впереди темную фигуру, опершись локтями на парапет. Он разглядел тяжёлый длинный плащ серебристого оттенка и недоверчиво покачал головой. "Дима", позвал он. "Митя?" ответила фигура. "Всё-таки прилетел? Ещё кто к кому поналетел?" ответил Митя, подходя и пожимая протянутую руку. "Ты кого-нибудь ждёшь?" Дима помотал головой. "Пройдёмся?" Дима кивнул. Они спустились на пляж по скрипящей деревянной лестнице прошли по крупной хрустящей гальке и оказались перед узкой полосой пены. К луне по морю шла широкая прямая серебряная дорога, цветом напоминающая крылья ночного мотылька. «Красиво», — сказал Митя. «Красиво», — согласился Дима. «Тебе никогда не хотелось полететь к этому свету? В смысле, не просто проветриться, а по-настоящему, до конца». «Хотелось когда-то», — сказал Дима. «Только не мне». Они повернули и медленно пошли вдоль сияющей границы моря. «Ты здесь один?» «Я всегда один», — ответил Дима. «В последнее время я заметил, — сказал Митя, что от частого употребления некоторые цитаты блестят, как перила». «А, «А что ты еще в последнее время заметил?» — спросил Дима. Митя задумался. «Смотря что называть последним временем, — сказал он. Мы сколько не виделись, год?» «Около того». «Ну, например, зимой я заметил одну вещь что дома большую часть времени мы живем в темноте, не в переносном смысле, а в самом прямом. Вот помню, стою я на кухне и говорю по телефону, а под потолком слабая желтая лампочка горит. И тут я поглядел в окно, и меня как током ударило, да чего же темно. Да, сказал Дима, со мной тоже что-то похожее было, и потом я еще одну вещь понял что мы вот этим ночер живём вообще всё время. Просто иногда в ней кажется чуть светлее. Собственно, ночным мотыльком становишься именно в тот момент, когда понимаешь, какая вокруг тьма. Не знаю, сказал Митя. По-моему, деление мотыльков и бабочек на ночных и дневных чистая условность. Все в конце концов летят к свету. Это же инстинкт. Нет. Мы делимся на ночных и дневных именно потому, Кто из нас летит к свету, а кто к тьме? Какому интересно свету ты можешь лететь, если думаешь, что вокруг и так светло? Так что же они все, Митя кивнул в сторону набережной, летят во тьму? Почти. А мы, конечно, к свету. Митя засмеялся. Прямо каким-то заговорщиком себя чувствуешь, сказал он. Брось. Это они заговорщики, абсолютно все. Даже эти, которые в домино на берегу играют. Честно говоря, сказал Митя, у меня нет ощущения, что я сейчас лечу к свету. Если ты думаешь, сказал Дима, что мы куда-то летим, а не просто идём по пляжу, то ты без всякого сомнения летишь в темноту. Точнее, кружишься вокруг новостного шара, принимая его за лампу.